Глава 21: Встреча хищник. Именно это слово пришло мне на ум, когда я оглядел свой новый доспех. Не знаю, что больше повлияло на его изменения моя внутренняя трансформация, произошедшая после слов о матерасу, или же сфера, связанная с миром 12. Но в любом случае я был доволен. Новый доспех был алым, как кровь. Он как будто одновременно состоял из мышц и чешуек, из стыков между которыми велись тонкие струйки алого тумана. Шлем я ощупал, но изучить не смог. Зеркала с собой не было. «Он как череп и красный. Из него тоже идет красный дым», — прокомментировал Боря, пока я трогал твердые грани шлема. Поросенок лежал на полу, недалеко от сферы. Долго ты молчал. Я силой мысли убрал шлем. Остальной доспех остался на мне. Полный контроль. Идеальный. «Ты мне должен рассказать все», — очень серьезным тоном потребовал Боря. «И лучше тут, где нас никто не услышит». «Да», — я кивнул. «Слушай» я неторопливо поведал боре историю о девяти подопытных живших на планете земля поросенок внимательно выслушал а в вашем мире были свиньи очень серьезно спросил он да но они не говорили а что делали ничего спали целыми днями рай а потом когда они вырастали люди их убивали и ели ад ужасный мир На терье так же делают, и ты тоже ел свиней. Борис с подозрением глянул на меня. Да, признался я, будто исповедуясь в страшном грехе. «Свинотатство», — Я хмыкнул. Тебя больше ничего не удивило? Не а, подумаешь, умер там и проснулся тот. Я тоже, когда засыпаю, умираю, только маленько, а просыпаясь, рождаюсь заново. Ничего необычного. Ну, раз так, то нам пора уходить. Я больше не чувствовал воздействия сферы, а ведь Аматарасу перед исчезновением бросила, что зал, место упокоения богини. Может, она намекала на что-то, например, на влияние этой самой сферы на ограненного. Что это, кстати? Я вгляделся в бусинку. Внутри она переливалась разными цветами — бирюзовым, фиолетовым, розовым, желтым. Этот шарик заключает в себе мир двенадцати? Или он — дверь, которая соединяет терру с миром двенадцати? В ближайшее время я вряд ли узнаю правду. «Пойдем!» — Боря уменьшился и запрыгнул мне на голову. «Ты какой-то страшный в этом доспехе. А ты стал сильнее?» Да. Я отчетливо это чувствовал. Каждый узор, включая звук сердца, работал лучше, и доспех крепче, чем прошлый. Я подошел к статуе Анубис и в пояс ей поклонился, выражая искреннее уважение богине. Еще секунд тридцать просто стоял, внимательно разглядывая монумент, а затем направился на выход. Выйти из пирамиды не составило труда. Все по той же лестнице я спустился вниз и пошел к краю земель песка. На меня, как и на пути к пирамиде, нападали иллюзии, но на этот раз я гораздо эффективнее от них отбивался. В большинстве случаев хватало ледяной иглы. Я шел, медленно и глубоко дышал и думал, переосмысливал увиденное, размышлял над своими целями. Витая в мыслях, я сам не заметил, как миновал пустыню и подошел к границе, где она заканчивалась. Хорошо хоть, что Борис реагировал правильно и спрятался. Он уменьшился еще сильнее и залез мне под доспех на шее. Не знаю, как он умудрился это сделать. Меня ждали. Трое ограненных в доспехах трибусов стояли и следили за мной. Помимо них я чувствовал еще как минимум десять агранцев, затаившихся поблизости. Судя по узким глазам и мечам на поясах, это определенно нипанцы, да и больше некому. Ко мне шагнул один из них, двухметровый детина с острыми скулами и хищными глазами. Он что-то выкрикнул на «нипонском». Я молча приподнял правую руку, на которой под лучами солнца блеснуло кольцо Аматерасу, а затем добавил «Я не говорю на вашем языке. Если я хочу посетить сокровищницу Аматерасу, о которой писала в своем дневнике Аннабель, то мне придется открыться Ниппансом. Не думаю, что я способен пробраться в место, тщательно охраняемое целой страной». После видения я на многое смотрел иначе, в том числе на отношения ограненных к своим предкам. И сейчас мои зыбкие надежды на то, что я повторю подвиг Анабель и проберусь в сокровищницу Аматерасу, разбились в дребезге. Во-первых, я не могу, как богиня милосердия, манипулировать пространством и перемещаться из одного места в другое. Во-вторых, я уверен, нипанцы после вторжения Анабель придумали, как закрыть бреши в защите, и они определенно многократно увеличили охрану священного для них места. У меня нет шансов тайком туда проникнуть. Единственный вариант сделать так, чтобы нипанцы сами меня пригласили, но если Аматерасу не оставила на этот счет никаких указаний, я никогда не попаду в сокровищницу. Разве что женюсь на Нипанке знатных кровей и стану своим. Но и то вероятность, что меня, чужака, допустят до секретов государства, ничтожно мала. «Кто ты? Откуда у тебя это кольцо?» На чистом языке русов спросила девушка в бело-оранжевом доспехе трибуса и вышла вперед. До этого она стояла позади троицы. Шлем не помешал мне ее узнать. Эми. А она что здесь делает? Почему не в Империи? Мое имя пока не важно, уклончиво ответил я. Все же сперва я хотел убедиться, что нипанцы не настроены враждебно. Кольцо я нашел в пирамиде Анубис. Ваш предок, богиня Аматарасу, оставила его для тех, кто сможет попасть в пирамиду, как знак дружбы ее народа. Я чуть склонил голову. «Скажи свое имя», — потребовала Эми. Она явно уловила в моей внешности что-то знакомое и пыталась понять, кто я такой. Нет. Мы несколько секунд смотрели друг к другу в глаза, а затем я шагнул к ней, и Эми невольно отступила. Судя по всему, собственная реакция сильно задела девушку. «Какая у тебя грань?» Она положила ладонь на рукоятку меча, который висел слева на ее бедре. Я трибус. Уверен, моя грань была неизвестна только Эми, потому что она сама трибус. Более сильные нипанцы легко почувствовали, что я не Квадро. Тогда сразимся. Эми со свистом вытащила клинок из ножен. У нас одинаковая грань. Я хочу спаринг с тобой, чужак. Один из нипонцев что-то ей сказал, и они начали спорить. Хм, спаринг? Я задумчиво смотрел на Эми. Она сильно изменилась за то время, что мы с ней не виделись. Раньше была довольно наивной и любопытной, сейчас же, смотря ей в глаза, я вспоминаю образ Аматерасу. Нет, Эми еще очень далеко до богини, но девушка явно развивается в нужном направлении. И если я держу над ней вверх в спарринге, как она отреагирует? Подстегнет это ее развитие или же наоборот, она падет духом? С точки зрения крови Эми явно родовитие меня. Ее предок — сама богиня. И если она проиграет мне, это может ударить по ее потенциалу ограненного. «Ну же!» — Эми направила острие клинка в мою сторону. На ее доспехе загорелось несколько неизвестных мне узоров, по ним заструилась вязкая оранжевая чакра. Шлем Эми немного изменился, перед вытянулся, став похожим на морду волка или лисы, а сверху появились два треугольных ушка. «Как скажешь!» — я активировал узоры и встал в боевую стойку. Тренировки с Катей, Лулу и Лизой очень хорошо отточили мои навыки ближнего боя, и я собираюсь воспользоваться этим. Я не желаю зла Эми, она поддерживала меня в моих странствиях. Та же карта восточных племен оказала мне неоценимую помощь, поэтому я не стану вредить ее потенциалу, но и проигрывать, поддаваться не собираюсь». Это оскорбительно для нее и нежелательно для меня. Ничья — идеальный выбор. Я оттолкнулся правой ногой, активируя узор усиления, и выстрелил своим телом в Эми. Немного не рассчитал свои силы. Толчок получился чересчур сильным. Эми вдруг вспыхнула оранжевой чакрой и на такой запредельной скорости, что ее очертания размазались, рванула мне навстречу. Ее меч был занесен для атаки. Удар! Мы отлетели друг от друга. Я с удивлением смотрел на нее, а она на меня. Правую руку я подставил под ее клинок, уверенный, что он выдержит атаку. Левый же ударил ее в живот. Мой доспех и правда выстоял, но и я не смог нанести ей вред. Оранжевая вязкая чакра поглотила большую часть урона. Я приземлился на ноги, чуть подогнув колени, и плавным движением вытащил три Хаси. Бросок! Девушка взмахнула мечом, и оранжевая волна снесла Хаси, как спички. В этот момент я снова рванул к ней. Отлетевшие Хаси под контролем Алисы сделали крюк и снова попытались вонзиться в Эми. Только на этот раз она их не отразила была занята моими рукопашными атаками. Хаси врезались в ее доспех и отлетели, неспособные его пробить. Я использовал весь арсенал ближнего боя в сражении с Эми, выигрывал, но преимущество имел совсем небольшое. Использовать проклятие крови я точно не буду, слишком злой узор. Таким только заклятых врагов пытать, глаза весов бесполезные. Нити крови, как и борю, я пока не хочу светить. Уверен, Эми демонстрирует далеко не все, на что способна. Она даже не показала свою природу, использовала только нейтральные узоры. Мысли проносились в моей голове очень быстро, и я непрерывно наседал на Эми. Ее клинок то и дело ударялся о мой доспех и отскакивал а мои кулаки, локти и колени врезались в ее тело, но тоже без особого успеха. Наконец мы оба отскочили друг от друга, не сговариваясь. Эми одним движением убрала меч в ножны и выставила руки перед собой, соединив указательные и большие пальцы. Между ними образовался ромбик, которым она указала на меня». На предплечьях Эми загорелись узоры, и пространство ромбика начало заполняться оранжевой чакрой. Я в ответ поднял правую руку и наставил на Эми указательный и средний пальцы, словно целился из пистолета. На них засветились сразу четыре узора, две кровавые и две ледяные иглы, один из которых достиг ста процентов чистоты. «Арчи, ты уверен?» Вдруг вмешалась Алиса. «Это может быть опасно как для нее, так и для тебя». Я сжал зубы и продолжил. Напротив моих пальцев сформировались четыре иглы, которые под моим контролем медленно слились в единое целое. Моя концентрация была на пределе. Лоб и спина вспотели. Когда игла окончательно сформировалась, меня потряхивала. Голубовато-бордовая переливающаяся под солнцем. Она вибрировала и стремилась вырваться. Я едва ее сдерживал. Эми тоже закончила формировать атаку. Между ее пальцев крутился оранжевый сгусток. Выстрелили мы одновременно. Я иглой, а Эми — оранжевой толстой молнией. Взрывной волной меня отшвырнуло назад. Поднялся страшный ветер. Я восстановил устойчивость и быстро нашел взглядом Эми. Она стояла в десятке метров справа от меня, за плечи ее держал здоровый Нипонец, который, видимо, и возглавлял отряд. Эми явно была ошеломлена. Когда ветер стих, я оценил обстановку и понял, что произошло. Моя игла развеяла атаку Эми и должна была попасть в нее. Но Нипонец, очевидно, не позволил этому произойти. Он спас Эми. Моя игла врезалась в землю в двадцати метрах позади того места, где стояла девушка. Как итог, глубокий дымящийся кратер, вокруг которого все в радиусе десяти метров покрылось красным льдом. «Кто ты?» — чуть подрагивающим голосом обратилась ко мне Эми. В ее глазах застыла обреченность. «У тебя кольцо богини. Я даю тебе слово, что мы примем тебя как друга. Скажи, кто ты. Прошу!» Я стиснул зубы. Как же я облажался. Не сдержал собственную атаку. Не ожидал, что она будет настолько нестабильной. И что теперь делать? «Нет другого выхода», — заговорила Алиса. Вы с Эми, можно сказать, хорошие знакомые. Я не думаю, что она будет настолько подавлена поражением тебе. Алиса не понимает. То, что мы с Эми знакомы, ничего не означает. Роль играет только то, что я одержал над ней победу, над потомком богини, над той, кто в будущем без особых проблем станет квинком. Могла бы стать. Сейчас же не знаю. Ты не веришь моему слову? Тихо спросила Эми. Я выдохнул. Верю, Эми. Мой шлем впитался в кожу, а затем в кости. Я, чувствуя вину, посмотрел девушке в глаза. Арчи! воскликнула она, а затем облегченно улыбнулась. Так это ты, и поросенок бос с тобой. Хрю! Боря галантно хрюкнул. Я поймал удивленный взгляд главного нипанца но направлен он был не на меня, а на Эми. У Ниппанца, вероятно, в голове возникли такие же вопросы, как у меня. Почему Эми успокоилась, как только поняла, с кем именно сражалась? Это выглядит странно. Арчебелов, заговорил один из нипанцев на плохом языке русов. Он был в шлеме, поэтому я не видел его лица. Сын Влада Драгина и внук Михаила Белова. Я кивнул. Эми приблизилась ко мне и с любопытством уставилась на левую часть моего лица. Это что такое? Она подняла палец, желая прикоснуться, но не решилась. Где ты так? Неудачный прорыв, я усмехнулся. Когда Эми подошла ко мне, я вдруг задумался вот о чем. У моих узоров 99% чистоты, и если Эми билась наравне со мной, уверен, что разница в чистоте наших узоров есть, и она существенна, и не в пользу Эми. Но что-то ее компенсирует, и кажется, я знаю, что. Именно то состояние внутренней уверенности, когда ты знаешь себе цену. Эми обогнала меня в этом. «Ты изменился». Эми прищурилась, очень сильно изменился. Ты тоже, я улыбнулся. Совершенно другой человек. Эми вскинула подбородок, уголки ее губ дрогнули, но затем на ее лице вспыхнуло любопытство: Как ты попал на остров смерти, как прошел через земли вечного покоя? Почему тебя не трогали гули? Как ты заставил пирамиду Анубис открыться? Сейчас Эми больше походила на любопытную девочку, чем на гордую принцессу. Но я не видел в этом ничего странного. Не так важно, какие слова ты говоришь. Гораздо важнее то, как ты себя ощущаешь. Вопросы сыпались один за другим, и с каждым новым моя голова болела все сильнее. «И как мне отвертеться? Нужно говорить правду». Уверен, среди нипанцев найдется хоть один человек, считывающий ложь. Да и сама Эми носит с собой артефакт правды. Она сама об этом говорила. Воспользовавшись им, она убедилась, что я не убивал маленького принца. «Меня спас нипанец». Он подошел и что-то сказал Эми. Она кивнула и повернулась ко мне. «Это мой дядя Горо Сакураи». Он глава императорских гвардейцев и приглашает тебя в нашу столицу. Что думаешь? Я тоже приглашаю. Спасибо. Я поклонился гору. Этот мужчина, как минимум, квинг. С радостью приму ваше приглашение. Ниппанцы обступили нас с Эми, и мы побежали в сторону берега. Ну так расскажешь. Эми не унималась. Бег не мешал ей впрочем, как и любому трибусу. «Да». «Хм, у тебя голова такой мягкой выглядит. Можно я там посплю?» Боря указал копытом на пышную прическу Эми. Э, -э, -э, э девушка сперва пешила, а затем кивнула. Боря перепрыгнул на голову Эми и погрузился в ее волосы. «Как тут мягко! Арчи, тебе надо обязательно сделать так же!» И на вкус неплохо. Эй! Хрю! И для туалета самое то. Шучу. Я чистоплотный. Можешь у Арчи спросить. Эми, которая уже потянулась к своим волосам, вопросительно посмотрела на меня. Этот мелкий много болтает, но не бойся, он не обгадит тебя, наверное. Эми фыркнула. Если посмеет, зажарю. «Из него получится отличный кацудон. «Ты меня не сможешь зажарить», — убежденно заявил Боря, зашуршав в волосах девушки. «Только бачок мой подогреешь». «Какой наглый свин!» — неодобрительно цокнула языком Эми. «Не наглый, а умный. Из вас троих я единственный умный». «Не обращай внимания», — посоветовал я. «Чем больше с ним споришь, тем сильнее глупеешь». Это потому, что я всегда оказываюсь прав, довольно хрюкнул Боря. Это потому, что понимаешь, что споришь с мелкой свиньей, не согласился я. Это потому, что ты глупый, а я умный. Это потому... Фу ты. В общем, ты поняла. Да. Эй, хватит мне зубы заговаривать. Ты мне расскажешь, как попал на остров смерти и в пирамиду, и что там такое было. Я посмотрел на небо. Песчаные земли остались далеко позади, поэтому небосвод над нами был нормальным, не скручивался и не искрил разноцветными всполохами. Во время прорыва я едва не умер. Дедушка Бори спас меня, затащив в мир двенадцати. Вышли мы оттуда на этом острове. Гули меня не трогают из-за свойств моего доспеха. Пирамида отреагировала после того, как песчаный воин взял мою кровь. Внутри я нашел статую богини Анубис и четыре кольца богини Аматерасу, из которых смог взять только одно. Вышел и встретился с вами. «Как ты узнал, что кольца принадлежат нашей богине?» Моментально нашла слабое место в моей истории Эми, а затем добавила «И кто такой Боря?» Внутри пирамиды постоянно возникают иллюзии, и одна из них показала вашу богиню. Узнал я ее подсознательно, она же богиня. Я говорил правду, но утаивал самое ценное: односторонний разговор с Аматерасу, видение из жизни Анубис, сферу с миром двенадцати. А Боря – это полное имя мелкого свина, которое у тебя в волосах дрыхнет. Вот как. Эми странно посмотрела на меня. «А что там в пирамиде еще было?» Иссушенное тело человека в бинтах. Он стоял на коленях перед статуей. «Теперь твоя очередь отвечать на мои вопросы. Почему ты не огорчилась, когда поняла, что проиграла мне?» Эми кинула быстрый взгляд на спину бегущего впереди Горо. «Потому что ты — брат моего брата», — Эми подмигнула мне. Я подзавис. «Это она имеет в виду Артема?» «Тогда еще один вопрос. Моему свину нужны наушники, которые будут расти вместе с ним. Ваши мастера-артефакторики смогут сделать такое?» К счастью, Боря заснул и не влез в разговор. «Конечно, сможем. Это легко для нас. А расскажи про восточные племена. Это же интересно». До самого берега мы с Эми болтали на разные темы, пока, наконец, не добежали до пирса с дирижаблями. «Ты чего так напряжен?» — поинтересовалась она, когда мы поднимались на судно. «Да так!» — я натянуто улыбнулся. «Не говорит же ей, что привык быть вечно в бегах. Привык, что меня держат в заточении. Привык, что в любой день могу умереть». У меня не получалось в полной мере поверить в то, что сейчас я не должен придумывать планы по спасению своей жизни, что я могу просто довериться другим людям и не бояться за свою безопасность и свободу. Дирижабль медленно поднимался в воздух, а я все никак не мог успокоиться. «Все будет хорошо», — Эми вдруг сделала то, чего я от нее никак не ожидал придвинулась поближе и сжала мою ладонь. «Мы друзья. Ты пока сам не представляешь, насколько близкие. На Нипонских островах тебе нечего бояться, поверь». Я смотрел на улыбку Эми и понимал, что она говорит искренне, от всего сердца. «Спасибо», — пробормотал я, чувствуя, как моя тревога утихает.